как кролик потерял хвост. Давным-давно у кроликов были длинные пушистые хвосты, а у кошек не было никаких. И кошки жутко завидовали своим удачливым соседям. Им тоже хотелось иметь такие хвосты. Как-то раз один кролик крепко заснул не подвернув свой роскошный хвост. Кошка его увидела и не смогла удержаться. В мгновение ока она схватила острый нож, отсекла хвост бедного кролика и прикрепила его себе. Когда кролик проснулся, кошка принялась хвастаться: "Смотри, твой хвост смотрится на мне куда лучше!" Кролик с улыбкой ответил: "Ты права. «Для меня он был слишком длинным, так что можешь оставить его себе, но взамен я попрошу твой острый нож». Он получил то, что хотел, и ускакал прочь, считая, что скоро у него будет новый хвост или еще чего получше. По дороге он встретил старика, который зубами очищал тростник для корзин. Завидев кролика с ножом в зубах, старик окликнул его. «Не мог бы ты одолжить мне свой нож? Мои зубы будут тебе благодарны». Кролик протянул ему нож, и старик принялся за работу. Представьте его удивление, когда при первом же надрезе лезвие развалилось пополам. Старик расстроился, да и кролик тоже. Как ему теперь вернуть свой хвост? Кролик поразмыслил минутку, а потом сказал, «Я оставлю тебе этот сломанный нож, которым еще можно пользоваться, а ты подари мне одну из своих корзин». Так они и сговорились. Довольный кролик поскакал дальше, решив, что найдет какое-нибудь решение. Сперва он потерял хвост, но получил нож, потом потерял нож, но получил отличную корзину. Скоро у него снова будет хвост, а может и чего получше, он был в этом уверен. Прискакав на большую поляну, он увидел маленькую старушку, которая собирала салат и складывала его в фартук. Женщина увидела кролика с корзиной и сказала, «У тебя просто замечательная корзинка, не одолжишь ее мне». Кролик отдал ей корзину, но очень быстро у нее отвалилось дно. Салата было слишком много, и кролик сказал старушке, «Можешь оставить себе сломанную корзину, если дашь мне немного салата». Так они и сговорились. Кролик попрощался и ускакал, думая так, «Я потерял хвост, но получил нож, потерял нож, но получил корзину». Потерял корзину, но получил салат. Скоро у меня будет хвост, а может и чего получше. Вскоре почувствовал голод. Салат выглядел так аппетитно, и кролик с жадностью набросился на него. Никогда он еще не пробовал ничего вкуснее. Наевшись, он решил. Может, я и остался без хвоста, но зато взамен получил кое-что получше. С тех пор кролики ходят без хвоста и обожают салат.